Глава 18. «Едем!» Настя нашла Беркутова внизу в гостиной. Утро началось с того, что пришедшая горничная сообщила, что молодой хозяин решил устроить себе выходной, а потому дома и спрашивает, как скоро объявится его невеста. сочетание «молодой хозяина» смешило Настю ужасно, будто речь и правда о барской семье. Она ответила горничной, что невеста вполне себе проснулась, встала и даже полностью готова к новому дню. Поэтому прямо сейчас выйдет из своей спальни. На самом деле все эти китайские церемонии с прислугой, а точнее прислуги с ней, казались совершенно неприличными и где-то даже нелепыми. Видимо, рабочая крестьянская семья, в которой Настя родилась, мешала ее восприятию вот такого образа жизни. Ужасно хотелось хлопнуть горничную по плечу и сказать «Хорош, я такая же, как вы». Настя еще вечером придумала, чем они будут заниматься и куда поедут. Раз уж в ближайшее время им предстоит проводить вместе, нужно как-то сделать его хоть немного приятнее. «Ну, какие планы?» Беркута всунул телефон, который на момент ее появления внимательно изучал, в карман пиджака и с интересом посмотрел на девушку. — Слушай, а попроще нельзя было одеться? — поинтересовалась она. Сама Настя натянула привычные джинсы с футболкой, потому что светского мероприятия точно не предполагалось. Тимофей же выглядел так, будто ему предстоят важные переговоры — костюм, галстук до да блеска начищенные туфли. — Так ты же не сказала, к чему готовиться. Ничего сойдет. — Ну ок, — она пожала плечами. — Поехали, я за рулем. «Конечно, нет». Беркутов двинулся следом за девушкой, которая, не останавливаясь, направилась к входной двери. «Ты думаешь, я доверю тебе тачку и свою жизнь?» «Да никогда». Она не стала спорить. «Пока». Однако едва они оказались рядом с машиной, стоявшей во дворе, протянула руку ладонью вверх и в ожидании посмотрела на мужчину. «Что?» «Ключи. Поведу я». Не женщину прямо ослица. Конечно, в итоге все равно вышло, как она того хотела, хотя на пассажирское сиденье Беркутов устроился с таким недовольным лицом, будто килограмм лимонов съел. Девушка завела автомобиль, медленно выехала с территории особняка, но как только оказалась за воротами, практически выжила педаль в пол, срываясь с места. Эй, ты что творишь? Беркутов быстро простегнул ремень безопасности. «Еду, милый, просто еду!» Настя с усмешкой покосилась на жениха. В итоге, пока они двигались в нужном направлении, тот раз тот требовал умерить пыл и вести аккуратнее. Однако ей, честно сказать, было все равно. Она кайфовала от хорошей машины и того, как в открытое окно бил встречный ветер. Но нравится ей скорость, что поделаешь. И мчаться по дороге тоже нравится. Когда они пересекли черту города, Тимофей все же не выдержал. «Куда мы едем?» «Сюрприз, дорогой, ты забыл? Если я расскажу, то будет неинтересно». Беркутов зыркнул в ее сторону недовольным взглядом, но замолчал. «На самом деле, Настя хотела провести этот день по-человечески, чтобы они могли нормально познакомиться друг с другом, заново, поговорить, по крайней мере, попробовать» поэтому она везла Беркутова в место, где никто бы не мешал им это сделать и где они могли почувствовать себя спокойно. Когда через час свернулась с главной дороги, Тимофей продолжал демонстративно молчать, хотя интерес, который его распирал, чувствовался все сильнее. Лишь завидев высокий плетеный забор, огораживший территорию, он не выдержал. — Ты решил досрочно стать вдовой? Прикопать меня по-тихому без свидетелей? Это железное лесное хозяйство, насколько я понимаю. Да, оно. Тут работает хороший друг брата, и я предупреждала, что мы приедем. Нас ждут. Настя посигналила. От бревенчатого дома, стоявшего неподалеку, в их сторону направилась мужская фигура. «Зефирка, привет!» Беркутов хмыкнул, посмотрев при этом вопросительно на девушку. «Привет, Артем! Сколько раз говорить я выросла, не называй меня так!» Девушка вышла из машины и обнялась с мужчиной, который знал ее практически с пеленок. Тимофей, выбравшийся следом, тоже подошел ближе и протянул руку для приветствия. «Тема, это мой жених Тимофей. Все готово?» «Обежаешь, конечно. Дорогу знаешь. Прямо к озеру. Как у Ваньки дела?» Настя в двух словах заверила старого друга семье, что все у них хорошо, а потом направилась по дорожке к нужному месту, увлекая за собой Беркутова. Артему она позвонила еще вечером, Совровастрекороба рассказывая, какая большая и внезапная любовь у нее приключилась, и что она сильно хочет устроить жениху романтическое свидание в натуральном антураже природы. Артему она позвонила еще вечером, Совровастрекороба рассказывая, какая большая и внезапная любовь у нее приключилась, и что она сильно хочет устроить жениху романтическое свидание в натуральном антураже природы. Артем не подвел. Рядом с озером уже стоял большой просторный шатер, одна стенка которого, смотрящая на водную гладь, была опущена. Внутри небольшой столик на низких ножках, заполненный различной снедью, начиная от вкусных зажаристых кусочков мяса, которые, судя по запаху, приготовили только что, и заканчивая овощами, нарезанными ровными брусочками». Тут же лежал лаваш, соус, тарелка с сыром и фрукты, уложенные красивой горкой. «Я хочу, чтобы мы с тобой просто провели время вместе», — рассказали друг о друге все, что было раньше. То, что, возможно, будет иметь значение при совместной жизни, привычки, особенности характера. Ну, кроме того, что он у тебя невыносимый, какие-то сокровенные вещи. Пусть нас ждет договорной брак, но тем не менее». Мы будем проводить вместе слишком много времени. Я не хочу, чтобы это было похоже на холодную войну с периодическими этапами обострения. Беркута в изумлении смотрел на Настю и, видимо, не понимал, как ему реагировать. Что, девушка вопросительно подняла брови? Ничего. Он покачал головой, а потом направился внутрь шатра. Взял одну из специальных подушек, лежавших тут же, подсунул ее себе под и уселся. «Ну ок, давай попробуем». «Ну, рассказывай. Слушаю очень внимательно». Настя повторила маневр Беркутова и устроилась напротив, по другую сторону столика, таким же образом примостив зад на подушке. «Я? Неожиданно». «Конечно. О моей жизни особо много рассказывать нечего. Простая рабочая семья. А вот интересно узнать, как из тебя получилось то, что получилось». «Звучит так себе» тем более в среднем роде», — Тимофей усмехнулся. «Ну ок, значит так, мне двадцать восемь, богат, красив, обаятелен. Одним словом, классный тип». Кто бы сомневался, девушка взяла небольшой кусочек мяса, обмакнула его в соус и принимать пережевывать задумчиво, глядя вдаль. «И все же, расскажи о семье. Ты, сестра и ваш чудесный дед. А родители? Где твои родители?» Не лучшая тема для беседы. Тимофей напрягся. Настя это видела очень хорошо. Но ей было принципиально важно установить некое доверие между ними. Так мы ни на светском рауте, ни новости мировой экономики обсуждаем. Я облазила весь интернет, чтобы узнать о твоей семье больше. Скрывать не буду. Но ничего нет. Это стоило деду немалых сил и денег, скрыть информацию. Тимофей задумался на пару минут, словно сомневаясь. А потом все же продолжил. «Хорошо, но без подробностей ок. Они погибли. Оба. Это было давно. Мне исполнилось десять. Машка, естественно, была младше. Отец занимался бизнесом, и с партнером они немного не поделили интересы. Родители убили. И мать, и отца. Почти сразу явился дед. Он не общался с нами вообще до трагедии. Какая-то глобальная ссора, в которую он не принял позицию родителей». На тот момент Виктор Александрович Беркутов имел небольшое юридическое агентство. Так, по мелочи. Вел дела некоторых бизнесменов, защищал их интересы в судах и так далее. Но после случившегося он резко занялся всем этим всерьез. Как видишь, у него получилось превратить свое детище в империю. Все? Достаточно? Нет. Почему у вас с дедом столь странные отношения? Вы же родственники. И, так понимаю, единственное, Черт, Беркутов, который, по примеру, самой девушке протянул руку, чтобы взять кусок мяса, положил его обратно. Ему явно не нравилось все происходящее. Я думал, это будет немного более романтичная встреча. Не злись, в моих вопросах нет любопытства ради любопытства. Лишь хочу понимать, что меня ждет этот год. Я проведу его в твоей семье, вот и все. Дед... Тимофей вытер руку салфеткой, не глядя при этом на Настю. Он всегда был такой бескомпромиссный. Два мнения, одно его, второе неправильное. Он не считает нужным сдерживать себя в высказываниях в отношениях к чему-либо. И так было с родителями. Я до десяти лет его в глаза не видел, даже не знал о его существовании. Отец никогда не рассказывал. И вдруг, представь, мы теряем родителей. Машка совсем маленькая. Непонятно, что, как. Куда нас определят? А тут появляется Виктор Александрович Беркутов. Нам было страшно, больно, обидно. Мы нуждались в ком-то, кто банально полюбит и поддержит. Но все годы дед вел себя так, будто мы оба обуза. Даже нет, будто мы мешаем ему, и будь у него выбор, он бы от нас избавился. К тому же постоянно, особенно первые годы, высказывался о родителях в очень нелицеприятном свете. Мой отец бабник, козел и дурак. Мать легкомысленная особа. И самое главное, они сами во всем виноваты. Я не мог принять это, даже если он говорил правду, но не мог. Не мог. Для меня они родители мои, пусть не идеальные, пусть со своими недостатками, но родители. Я любил их, в одно мгновение потерял. Я терпел пару лет поведения деда, а потом... Однажды кинулся в драку на него, он снова что-то сказал о маме. Знаешь, я плохо ее помню почему-то. Лицо именно. Отца хорошо, а ее нет. Лишь ощущение тепла и любви. Необыкновенной любви. И я знаю, что она безумно любила и меня, и сестру. Безумно. Какая разница, какой мать была для других. Для меня она мать. Ну и как-то после той неудавшейся драки с родным дедом. А ты понимаешь, думаю, что она была неудачной. Между нами совсем пролегла пропасть. Он, конечно, стал более сдержан в высказываниях, но... Бог с ним, я... «Пацан!» — Машка тянула сильно. Она нуждалась в любви и заботе, а в ответ получала холодное равнодушие. «Ненавидишь его?» «Кого?» — Беркутов поднял удивленный взгляд. «Деда?» «Нет, конечно. Мне все равно. Я не чувствую к нему ничего. Ни любви, ни ненависти. Слушай, давай сменим тему. О школе там, если хочешь, об университете. Вот тут есть что рассказать веселого». А семье я больше не хочу.